Эпилог. Часть вторая. Это что за бред? Я ж вроде умер. И голова шумит, будто я хорошо так накатил водочки. Вдоль улицы расположены ярко освещенные магазины, а рядом банк. Еще на мне кроссовки, точно из иного времени. Стоп. Медленно оборачиваюсь и смотрю на человека, о котором давно забыл. Быстро окидываю взглядом улицу и начинаю догадываться, где я оказался. А ко мне подходит улыбающийся во все 32 зуба Михаил. Или не Михаил. Не удивлюсь, что у него в истинном облике и зубов больше. Да, все верно. Моя улица, вон и угол, где расположена Чебуречная. Именно там у нас произошел тот самый разговор о кино. Интересный поворот. «С возвращением, Леша!» — радостно произнес Миша. «Как тебе командировка?» «Сразу скажу, ты нас удивил!» «Никто не ожидал от тебя такой прыти!» «Кто ты? Демиург? Архимаг? И зачем все это? Что вообще произошло, и почему я снова здесь?» Чую, что стремительно трезвею, и одновременно мне становится хуже. Просто душу начинает рвать на части, как бы пафосно это ни звучало. А напротив стоит существо, которое жестко изменило мою жизнь, еще и скалится, как ни в чем не бывало. «Как много вопросов!» Продолжил улыбаться собеседник. «Скажем так, я игрок, и представляю одно интересное собрание сверхмощных сущностей. И нам частенько бывает скучно. Вот мы и живем обычной жизнью среди людей, развлекаемся как можем, войдя в образ. Еще подыскиваем интересных персонажей, а затем делаем ставки. Кстати, изначально тебя это не касалось, ведь ты серая и унылая посредственность, Леша! Но, думаю, тебе это известно лучше меня, зато как зажег!» Я-то думал, что ты продолжишь плыть по течению. Максимум сопрешь какую-нибудь идею и снимешь дешевую пародию на фильм. Только ты смог удивить многих, еще и меня ввел в расход. Так как я на тебя не ставил. А как я попал в прошлое, и что там сейчас происходит? Или мир изменился, и сейчас здесь иная жизнь? Нет, не буду долго описывать, но старушка-земля имеет множество отражений. В общем, параллельные миры, если совсем просто. Вот тебя и закинуло в тело такого же неудачника, который должен был умереть в тот день от оторванного тромба. Поэтому радуйся, что твоё тамошнее тельце прожило ещё тринадцать лет. Но всему когда-то приходит конец. Значит, это ты? Конечно, Миша правильно понял мой вопрос. Ты стал неинтересен и предсказуем, да и нельзя так сильно влиять на вселенское равновесие, поэтому пришлось вернуть тебе обратно. А там все исчезло? Нет, мир живет дальше. И он стал более интересным и непредсказуемым. Мы даже и подумываем отправить туда нового героя. Снова эта мерзкая улыбка. Хочешь узнать, как там развиваются события после твоей смерти? Увидев мой кивок, Михаил начал рассказ. Забавно, но СССР развалился даже раньше, чем в этом отражении. И именно ты повлиял на это самым непосредственным образом. С одной стороны, рост национального самосознания русского народа. Этот процесс уже стал необратимым, а с другой, абсолютно негибкий и зашоренный генсек романов, который с Ленинграда не понимающий очевидных вещей. И все это на фоне нерешенных социальных и экономических проблем. Здесь многие строят гипотезы, что произошло бы со страной, приди он к власти. Практика показала, что ничего хорошего. Сначала Григорий Васильевич и его команда ретроградов попытались закрутить гайки. Они даже подумать не могли, что натолкнуться на ожесточенное сопротивление поднявших голову профсоюзов и завуалированный саботаж правительства РСФСР. Далее он резко сменил крен, при этом умудрившись поссориться с большинством республиканских элит, и пересажал множество невиновных людей, в первую очередь активистов трудовых коллективов. Нет, было и хлопковое дело с несколькими другими громкими коррупционными скандалами. И вдруг реформы, похожие на здешнюю перестройку. Только они были тоже неподготовлены. Плюс власти не догадались провести элементарную разрядку в обществе, предложив что-то вроде гласности а народ уже начал жить по-иному. И глупо не учитывать этот факт. Как итог, достаточно бескровный распад в 1990 году, но с некоторыми межнациональными конфликтами. То есть, все как и у нас, ничего изменить не удалось? Почему? Как раз наоборот. Твои дружки из ГРУ не просто так привели к власти в РСФСР своих людей и новый председатель Верховного Совета, а далее первый всенародно избранный президент России Примаков, показал, что такое сильная рука. Все началось с Таджикистана, где армия фактически объявила демарш и отказалась выполнять беззубые установки Кремля. Тогда Евгений Максимович и проявил себя, взяв на себя ответственность, отодвинув в сторону потерявшего уважения Романова. Правда, это стало триггером развала страны, но она уже была на последнем издыхании. Зато вместо резни русских и их панического бегства таджики получили жесточайший отпор. Но и без крови не обошлось. Но теперь неплохо порезвились русскоязычные ополченцы. Таджикская сторона даже обозвала это геноцидом их народа. Конфликт до сих пор не закончен, потому что независимый Таджикистан еще не расплатился по обязательствам за оставленное мигрировавшими гражданами имущество. В Душанбе сменилось уже десяток правительств, и страна чем-то напоминает Киргизию вашего отражения. С местной спецификой, конечно. И фундаментальную оппозицию пришлось давить целой коалиции стран, включая Китай, который там сейчас и укрепился. Но народ смог спокойно уехать. Российские базы спокойно стоят в Киргизии. Еще Узбекистан, напуганный разгулом монархии у соседей, пока является верным союзником России. Надолго ли? Думаю, что нет. Зато это сплотило российское общество вокруг сильного и, главное, адекватного лидера. Новый президент показал, что умеет не только говорить, но и делать. А по такому углове народ давно соскучился, ведь Романов при всей своей авторитарности и популистских действиях подобного кредита, доверия и уважения никогда не имел. Да плевать на Среднюю Азию! Главное, что наши люди спаслись. А чего с главной занозой под названием Украина? Я чуть ли не каждую встречу капал на мост куратора об этой проблеме. Улыбаюсь, вспоминая гримасы Геннадича, когда я в очередной раз начинал старые песни о главном. Не поверишь, его Шутин повел просто мощнейшую операцию, причем сложную и многоуровневую. Еще бы, ведь у него были практически неограниченные средства твоей компании. Генералу не только удалось протолкнуть во властные структуры РСФСР своих людей, которые до сих пор определяют политику страны. ГРЭУ чуть не развалил бывшую УССР, благо это не самая сложная задача. Конфедерацию это странное государственное образование превратить не удалось. Но более или менее работающая модель федерации там создана. Крым полностью автономен, что закреплено в Конституции. Да и юго-восточные регионы имеют дополнительные преференции. Двуязычие – одно из них. Еще и ММКОР неплохо так влез в процесс приватизации через швейцарцев. Те вообще – одни из главных бенефициариев украинской экономики вместе с немцами. Понятно, что не все так однозначно, ведь это хохлы, и в стране происходят постоянные попытки изменить хрупкое равновесие. Вернее, это их вечно «проститутствующая элита», И всякая западная «погонь», финансируемая из Канады, никак не может успокоиться. Но страна как-то живет, хотя ее и стараются раскачивать опоздавшие к празднику заокеанские друзья. Чем все закончится, пока не знаю. В том мире сейчас 2005 год, и нас ожидают интересные события. Плевать на хохлов, что с Россией. Знаешь, не все так плохо. Конечно, твой план сработал частично, и проблем с экономикой и ростом преступности избежать не удалось. Но страна быстро выпуталась. При этом удалось быстро избавиться от кандалов в виде паразитирующих окраин. Новые независимые страны громко визжали из-за разрыва привычных связей и падения спроса на их ненужную продукцию. По сравнению с ними экономика России являлась островком стабильности в бушующем море. Помогла заинтересованность иностранных инвесторов, уж очень много денег было вложено, да и цены на нефть снова начали расти. Табееву быстро удалось переориентировать экономику на Запад, хотя лихорадило Северный Кавказ, но большой войны не произошло. Примакову удалось договориться, но конфликт все равно только заморожен. Запущена вменяемая программа возвращения соотечественников, и уже миллионы людей вернулись на историческую родину. А ведь это колоссальный потенциал. В вашем мире было разбазарено столько светлых голов и золотых рук. Это же уму непостижимо. Что касается Штатов, то их внимание отвлекают созданные тобой блоки. Еще и ГРУ запустил целый ряд войн в Латинской Америке. Денег-то у них хватает. Поэтому белые дом и не успевают масштабно влезать и гадить во внутренние российские дела. Афганской войны, тотального ослабления СССР и излишней радикализации региона не произошло. Да и во время иракского конфликта Саддам смог удивить американские войска весьма интересными домашними заготовками. Очень помогли твои кубинские и немецкие друзья, а также современные комплексы ПВО, проданные Ираку по настоянию Ивашутина. Блицкрига не случилось, и штаты неплохо так увязли, а затем долго выкарабкивались из дерьма. Добавь еще несколько конфликтов у них под боком, которые полыхали похлеще вашего отражения и активизации картелей. Кубинцы здесь неплохо поработали, но, думаю, янки свое возьмут. Они сейчас кардинально перестраивают свою внешнюю политику и скоро нанесут ответный удар. Так что будет весело. Я почему-то не вижу поводов для радости, но доволен, что мой план сработал. ГДР, Куба и Индокитай при правильном развитии могут стать самой настоящей костью в горле империалистов, а еще есть Южная Африка, которая тупо диктует мировые цены на золото, алмазы, кобальт и парочку важных минералов. Что с моей семьей? Я ждал, что спросишь о ней в первую очередь. Думаю, про одну даму по имени Анна лучше не говорить. Увидев мой кивок, Михаил, понимающий, улыбнулся и продолжил. Мария Мещерская стала главным архитектором столицы, построила несколько известных зданий в Европе и Азии, сейчас вот усиленно благоустраивает столицу. Дарья возглавила Институт генплана Москвы, уйдя из госстроя. Сейчас работает в связке с сестрой. Оба Рыжика счастливы в браке и на двоих подарили тебе пятерых внуков. Дашь, правда, замужем второй раз, но у нее все хорошо. Дмитрий оказался чуть ли не гениальным управленцем, несмотря на возраст. Именно он фактически руководит ММКОР. Демарко ушел на пенсию и назначил генеральным директором твоего сына. Живет он скучно, слушается маму и в жены себе выбрал такую же унылую девицу. И дети у них тоже скучные. Он точно в этом плане не в отца. А другой мой сын? Чего-то не понравился мне заход Михаила. И его следующие слова заставили мое сердце биться сильнее и точно не от восторга а от тревоги. О, Олесио Экберг-Мещерски удивил кинематографическую общественность. Он немного много ни мало, а самый настоящий секс-символ Голливуда последних 15 лет. Еще бы с такой наследственностью. Но в последнее время Алекс снимается меньше и занялся продюсированием. Благо жив еще старина Дина, помогающий молодому таланту. Количество жены по оси твоего сына можно посчитать, а вот с детьми проблема. Чего-то их слишком много. Весь в папку. Миша явно получал удовольствие от рассказа. А вот Андрюша Капитонов всех удивил. Представляешь, он стал конструктором, проектирует ракеты и чего-то там еще в системе ВПК, весь из себя засекреченный, важный и обласканный властью. Есть вероятность, что Андрей станет самым молодым академиком страны. Леш, а может он не твой, уж больно умный мальчик? Я не стал поддерживать смех собеседника. Что с Толиком? Спрашиваю охрипшим голосом. Майор Анатолий Мещерский геройский погиб на Северном Кавказе, выполняя свой долг. Он действительно молодец. Спас молодых пацанов ценой собственной жизни. Посмертно представлен к званию Героя России. Ты можешь гордиться сыном. Еще Толик успел обзавестись семьей, родить двух сыновей. Они сейчас живут в Италии у бабушки. Сука, Толик, как же так? Михаил еще чего-то балаболил, А у меня все сжалось в груди. «За что? И зачем он пошел служить, ведь перед ним открывался весь мир?» «Ты там живой?» — голос Демиурга вывел меня из раздумий. Оказывается, я давно стою и молчу. Я хоть выполнил задание, вдруг в голову пришла именно эта мысль. «Да, мы сами были в шоке, ведь ты с первого раза снял полнометражку, оказавшуюся чуть ли не шедевром». Брак по расчету до сих пор гоняют по российскому телевидению, хотя киноиндустрия той реальности в разы лучше этой, и с конкуренцией там полный порядок. Это тоже твоя заслуга. — Кстати, нам будет интересно понаблюдать за тобой уже здесь, — зашептал Михаил, будто нас кто-то мог подслушать. — Я снова играю против тебя, Алеша. Ведь ты как был посредственностью, так ею и остался. И вся твоя заслуга в ином отражении связана с послезнанием, даже идею брака украл, ибо не способен на творчество. Я могу идти? Спрашиваю ставшую просто отвратительной рожу Михаила. Конечно, но разве ты не хочешь узнать подробности, как твоя жена вышла замуж и скрутила ГРУ в баранирок? Или про проделки проказницы Капитоновой? Мне хочется так много тебе рассказать. Не хочешь о бабах? Давай поговорим о твоих детях и внуках. Нет, спасибо. И просьба, оставьте меня в покое. Это моя жизнь, и я хочу распоряжаться ею по своему разумению. Прощай. Не знаю, каких сил стоило мне дойти до столь знакомой и одновременно чужой квартиры. Очень хотелось залить глаза водкой и забыться, но я не стал. Надо платить по счетам и пережить произошедшее. Заодно необходимо подумать о будущем. Специально удивлять игроков я не собираюсь. Но быть далее серостью тоже не хочу. Премию Рунета в номинации «Народов много, Россия одна» за фильм «Поморье» получает блогер и режиссер Алексей Мещеряков, произносит ведущая. Иду на сцену под аплодисменты зала. Обстановка не такая пафосная, как на кинематографических мероприятиях, она и не нужна. Зато на площадке пресс-центра «МИА. Россия сегодня» собрались адекватные люди. Большая часть — это коллеги, работающие на пространствах всемирной паутины, журналисты и небольшое количество гостей. Здесь нет откровенного лицемерия, лживых улыбок и шалаф в декольте. Все достаточно просто и оттого приятно. Да и фильм у нас получился целой сагой о жителях Поморья. Я не стал надевать костюм, а ограничился пиджаком и джинсами. И всем на это наплевать, ведь люди оценивают твою работу. Поэтому вышел на сцену в простом наряде, толкнул дежурную речь и удивился тяжести приза. За последние четыре года я неплохо потрудился. Вернее, сейчас у меня уже небольшая команда единомышленников. А начиналось все с роликов, снятых на телефон. Слова проклятого Демиурга разбередили в моей душе честолюбие. Уж очень неприятно, когда тебя называют унылой серостью и неудачником, а сам ты мысленно с этим согласен. Правда, я на время выпал из ритма нормальной жизни. Вот представьте себе, что вы 13 лет были другим человеком. Даже опустим за скобки почеты и благо, который ты заслужил. И вдруг человек оказывается в совершенно иной реальности и обстановке, хотя это его прежняя жизнь. На следующее утро я даже не поехал к родителям, потому что не знал, как себя вести. Далее я взял больничный на работе, затем отгулы, чтобы просто войти в нынешний ритм жизни. Уж очень сильно он отличается от другой реальности. Знаете, а ведь единственное преимущество этого мира — интернет. Неделю я бродил по улицам, читал новости, наблюдал за людьми и понял, что мне здесь не нравится. Но больше скакать по отражениям у меня нет никакого желания, поэтому надо вживаться. И Леша Мещеряков, если кто забыл, это моя настоящая фамилия, ринулся доказывать, что он непосредственность. Вначале было тяжело, так как я привык к успеху, и что все получается с первого раза. Три раза у меня были самые натуральные провалы, которые я называл «фальстартами». И, собрав волю в кулак, продолжал искать. И нашел! Ранее я не рассматривал серьезно китайскую приблуду под названием TikTok, и очень зря. Это самый легкий способ выйти на большую аудиторию. Я же сначала лез в YouTube, где был никому не нужен. А так, несколько удачных провокаций на исторические темы и понеслась. Правда, я сначала занимался откровенным эпатажем и паразитировал на некоторых народах, вроде турок, арабов и, конечно, небратьев. С ними легче всего, там публика в массе своей туповатая и слетается обычно как мухи на мёд, создавая нужный график. Но спасибо всем неадекватам, делавшим мне рейтинги и писавшим тысячи гневных комментариев на разных языках. Сам не заметил, как плавно переместился на YouTube и начал окучивать тему истории, этнографии и фольклора. Мне эта тема близка, а уж режиссерский опыт никуда не делся. Еще и перестал жить как добровольный отшельник, сидящий по выходным дома и изредка выбирающийся к родителям. Мои старики были сначала в шоке, когда их эгоистичный сынок вдруг стал звонить не только по выходным. Лишь потеряв все, ты понимаешь, что есть базовые вещи, и в первую очередь это семья, которую надо беречь и ценить. Наверное, сильнее всего удивился мой сын, с которым я тоже восстановил общение и теперь регулярно летаю в Испанию на встречи. Как ни противилась бывшая, мне удалось привести мальчика в Россию к вящему удовольствию бабушки с дедушкой, и в восторгу самого ребенка. Но основные события развернулись в виртуальной реальности, если можно так выразиться. Звезду миллионника YouTube я получил через два года после возвращения. Да и мои TikTok с телегой весьма популярны в своем сегменте. Когда пошли первые деньги за рекламу, я купил нормальную камеру. Затем посадил специального человека вести сети, а чуть позже начал обзаводиться командой единомышленников и организовал нормальную студию. И успех пришел. Мои исторические и этнографические работы давно заняли свое место не только в русском сегменте интернета, так как все фильмы изначально шли с титрами на английском. А в конце прошлого года произвел самый настоящий прорыв. Мы взяли награду на a -Feedox. Неожиданно в программе одного из самых известных фестивалей, документарного кино, попал мой проект про АУЕ. В России эту тему считают экстремистской и почему-то стараются усиленно закрывать на нее глаза. А ведь надо бить в колокола и спасать целые поколения из небольших городов и неблагополучных районов мегаполисов, особенно за Уралом. И получилось как с отсутствием пророка в своем отечестве. Международное жюри оценило мою работу, а далее дел техники. С учетом того, что награды Вашингтонского фестиваля брали такие люди, как Скорсезе, Демми, Коппол и Гибни. А скороносцы, если что. Поэтому монетизировать успех стало делом техники. Были еще приглашения на фестиваль документального кино в чешский Аламоуц и Латвию. Но я теперь стараюсь держаться подальше от подобных стран. В том отражении моя аполитичность куда-то испарилась, и здесь я занимаю достаточно жесткую гражданскую позицию. «Заигрывать со всякой мразью никто не собирается». Ко всем прочим изменениям я, наконец, бросил прежнюю работу и полностью погрузился в творчество. Вы не поверите, какое это счастье, когда работа доставляет тебе удовольствие. Далее меня, наконец, признали на родине. Сейчас у нас в работе проект с телеканалом «Культура», и скоро начнутся съемки для «России-24». И кто после этого скажет, что я убогий и унылый? Но не хочу я более кому-то доказывать свою состоятельность. Я пошел своим путем и добился признания в профессии. Думаю, настало пора идти в большое кино, ибо не могу смотреть без тошноты на современные российские фильмы. На фоне двух-трех неплохих работ коллеги гонят такой шлак, а жалко нашего зрителя. Но ничего, у нас уже есть контакты сразу с двумя платформами, которые занимаются съемками сериалов. Это вопрос времени, когда зритель будет очарован шедевром от Леши Мещерякова. Аха. Алексей, вам положите еще селедки под шубой? демонстративно-нейтральным голосом произнесла Мария Сергеевна, а ее дочь с трудом сдерживала смех. «Чего-то я погрузился в свои мысли, вспоминая прошедшее и выпал из реальности. А у нас вообще-то 31 декабря и накрыт праздничный стол, практически семейный. Да, по возвращении я получил в качестве приза еще и Нику. Это не статуэтка, вполне себе живая женщина, очень приятная, надо сказать». Мы познакомились на одном из фестивалей документального кино, где она представляла фильм, будучи отличным оператором и звукорежиссером. Далее замутили совместный проект, который перешел в иную плоскость. «Мы уже два года вместе, и я ни разу не пожалел, что встретил эту женщину. Пусть она не такая утонченная, как Анита, или не является ходячей квинтэссенцией эротизма, как Капитонова, зато мне с ней хорошо». За все время знакомства, несмотря на мелкие конфликты, я даже на миг не подумал о ней плохо или разозлился по-настоящему. Очень редко бывает, когда тебе абсолютно комфортно с человеком во всем. Думаю, женщины поймут, о чем я. При этом никто не старается прогибать другого под себя, она, наоборот пытается находить точки соприкосновения. Правда, Ника периодически выносит мне мозг, как и любая женщина, но я отношусь к этому абсолютно спокойно. Может, это и есть любовь? А еще мы ждем ребенка, и через месяц у нас свадьба. Будущая теща, дама весьма специфическая, эдакая московская интеллигентка со своим правильным взглядом на мир. С одной стороны, она не может перечить единственной и горячо любимой дочери, а с другой совершенно не одобряет ее выбор, считая меня человеком несерьезным и поверхностным. Только американская премия кое-как примирила ее с неизбежностью получить меня в качестве зятя. Зато будущий тесть — мировой мужик, и чую мы с ним сегодня слегка переберем. Но иногда можно, а то я совсем заработался. И знаете, никто не думает останавливаться на достигнутом. Забыл упомянуть, что мы вышли на международную арену. В начале марта у меня запланированы съемки в Скандинавии, которые мы давно готовили. Это даст мне возможность выйти на совершенно иной уровень, так как заказчик — крупный европейский медийный холдинг. И это еще не все, так как мы практически согласовали два новых проекта по истории Европы. А ведь есть еще российское телевидение и платформы. Прошедший год был вообще чудесен, полон побед и приятных неожиданностей. Поэтому я с оптимизмом смотрю в новый. Две тысячи двадцать второй год.